Глава 33. Чёртавостаруха. Неожиданно выругалась Инна. Промолчала секунду и начала рассказывать. Устала я в рентген-кабинете летучей мышью жить, надоело облучаться. Спасибо Боря в свою клинику на ресепшн взял. Администратором в клинике Неврозов намного легче и приятнее работать, чем в медцентре больных просвечивать. Когда я сюда перешла, И сладкую улыбку Костялянши Николаевой увидела, сразу поняла: передо мной змея под колодное. Все бабку здесь святой считают, бегают к ней за советом, она местная легенда, вдова самого Олега Михайловича, гуру и доморощенный психотерапевт. Маечку критиковать нельзя, вас в тряпки порвут. А Иван, идиот малолетний, потопал к старухе, и та не упустила возможности длинный нос в чужую жизнь сунуть. в клинике как раз лежала владелица частного детективного агентства, и они с Николаевой крепко подружились, вечно шушукались. Бабка попросила эту внебрачную дочь Шерлока Холмса ей помочь, и та растаралась. Её сотрудники тайком влезли в дом Клаврову и рылись в вещах. Ты сама поступила точно так же, когда по просьбе своего старого дружка Николая Петровича разбойничал в доме, где мы сейчас находимся, не утерпела я. Тогда и кисточку от сапога посеяла. «Я действовала во благо Коли и Вани», — повысила голос Инна. «Короче, старая мерзавка собрала целое досье. Слава богу, сотрудники частного агентства оказались непедантично аккуратными. Они обнаружили тайник в кабинете Лаврова, где тот хранил кое-какие документы. Я опять не сдержалась, перебила ее и уточнила. Думаю, в их числе была метрика на имя Анны Бибиковой». И фотография девочки на тыльной стороне, которой её мать написала слова прощания с ребёнком, обвинила супруга в убийстве малышки. Прямо имени мужа она не упомянула, но фраза пробежала по и руки врачей весь макросный речива. Корсакова снова раскашлялась, потом спросила: "Откуда ты знаешь? Ты тоже необразится аккуратности". Уколола я собеседницу, кое-что забыла, когда уносила папку. Инна, забыв, что на её ресницы нанесена тушь, потёрла глаза кулаками. В общем, сотрудники соскного агентства плохо закрыли тайник и сложили назад бумаги не в том порядке, в каком они лежали ранее. Николай-педиант прекрасно помнил, что и как хранилось, поэтому сразу понял, что в укромном месте рылись чужие лапы. Лавров позвонил мне и рассказал о нелегальном обуске. Я старалась не пропустить ни слова из откровений Корсаковой. Оказывается, поместив Ивана в клинику неврозов, Николай дал задание Инне не спускать со своего сына глаз, не разрешать ему общаться ни с кем, кто вдруг придёт к нему в гости. Пропускать подростку можно лишь отца и тех, кого он приведёт с собой. Например, Юлю, любовницу Николая Петровича, вновь перебила я. Феликс пнул меня под столом ногой. «Вообще-то он прав. Если допрашиваемый разговорился, нельзя его прерывать». Инна сдвинула брови. Николай с завидным постоянством наступал на те же грабли, а они больно щелкали его по лбу. Сначала любовь с Наташей, рождение больного Павлика, безумие псовой, тоска, одиночество. Затем чувство к Регине, появление на свет нездоровой Ани. Медленное, не такое стремительное, как в случае с первой женой, но неуклонное превращение Реги в полную истеричку. Тоска, разочарование, потом вспыхнувшая страсть к Юлии. Да, с точки зрения обывателя, Лавров поступал не очень порядочно, изменил и Наталье, и Регине, которые родили проблемных детей. Но поймите, ему было плохо. А с Юлией Курсовского запнулось А мне показалось неинтересным обсуждать очередную любовницу хирурга, которую он поселил в своём доме, когда на могиле Регины ещё не завяли похоронные цветы. Поэтому я сказала: "Стоп, давайте вернёмся назад". По желанию старого дрога ты наблюдала за Ваней, заметила, что он бегает к моей Михайловне, вспомнила о тесном контакте Николаевой с владелицей сыскного предприятия. поняла, кто влез в квартиру Лаврова и сообщила о своих выводах Николаю Петровичу. А ещё-то регулярно подслушивала, о чём Майя беседует с Ваней. Подходила к коттеджу и садилась под окном кухни. Николай его всегда в любую погоду, даже в мороз, держит приоткрытой форточку. Ветеринар сказал ей, что Рудольфу Ивановичу необходим свежий воздух. «Таким образом ты стала свидетелем моего разговора с Ванечкой». Мальчик уловил шум со двора и забеспокоился, но я ничего не услышала и думаю, что у Вани совсем плохо с нервами, вызвала из клиники Розу. Только поренёг не сумашедший. Ты не бось наступила на ветку или чем-то скрипнула? Понимаю, ты старалась ради друга, а тебе не пришло в голову, что ты покрываешь убийцу. Инна втянула воздух носом и тем временем продолжала. Хорошо, пусть несчастный Павлик умрёт от болезни, но Аня А Светлана Перепечкина, которая попала под колёса машины сразу после того, как поговорила с Иваном. А затем Майя Михайловна Николаева сначала падает на ровном месте, затем у неё случается инфаркт, причём после посещения мужчины, который назвался в больнице её сыном. Кончина Регины тоже подозрительна. Молодая женщина в расцвете сил уходит на тот свет от сердечного приступа. Неужели непонятно, что Лавров педантично убирает тех, кто может рассказать Ивану правду о сестре-близняшке? Бред, прошептала Курсыкова. Да ну, ехидно засмеялась я. Они все погибли сами по себе. Ладно, теперь посмотрим, что происходит с Ваней. Его вдруг начинает тошнить, ему очень плохо физически. Но едва он оказывается в клинике, симптомы исчезают. Похоже, паренька дома травили. Почему результаты анализов Вани переполошили Бориса Павловича, главного врача и друга Лаврова? А? Что там обнаружилось? Это был такой план: кормить ребёнка наркотиками, не давать ему общаться с девушкой, довести до самоубийства, а потом сказать: "Ах, ах, сын так и не пережил смерть мамы. Затем женится на Юлии". И зачем вы наобещали Лаврову про любовь Ванечки и Насти? Маневин внимательно слушал меня и кивал. Инна вскочила. «Думаете, мне легко? Я тащу на плечах воз чужих тайн и давно от них устала. Но Николай сделал для меня много хорошего. После того, как Вадик пять лет назад разбился на смерть на машине, Коля всегда поддерживал меня. Он поговорил с Борисом, после чего я получила место на ресепшн с прекрасным окладом. Тяжело после смерти мужа жить в той квартире, где ты была счастлива. Лавров помог мне сменить апартаменты, перевез мои вещи». В конце концов именно Николай познакомил меня со своим бывшим пациентом генералом Лузгиным, и мы с ним скоро сыграем свадьбу. Получается, Коля мой ангел-хранитель. Ну как я могу его предать? Он убийца, напомнила я. Нет, заплакала Инна. Вы просто ничегошеньки не знаете. Из кармана Курсаковой полилась звонкая трель. Она вытерла слёзы и достала мобильный. Николаша, ты где? А я тут, ну, э, Маневин быстро выхватил у неё телефон, и прежде чем я успела пресечь его инициативу, громко произнёс в трубку: "Добрый день, Николай Петрович. С вами беседует профессор Феликс Жаннович Маневин. Я нахожусь в доме моей Михаильной Николаевой. Здесь же присутствует Инна Корсыкова. Разговор у нас идёт на важную для вас тему. Госпожа Корсыкова пытается внятно объяснить Почему вы убили дочь Аню, родную сестру своего сына? Думаю вам, как основному фигуранту дела, необходимо присоединиться к нашей компании. Где вы находитесь? На ресепшн в клинике неврозов? Прекрасно. Да, пожалуй, предупредите коллег Инны, что она пока не вернётся. Придумайте какую-нибудь причину, ну, допустим, Корсакова поскользнулась, упала, испачкала одежду, пошла переодеваться. Мы вас ждём. До встречи. Только на этом этапе беседы я обрела способность двигаться и попыталась выхватить у Феликса трубку. Он спокойно положил отключённый сотовый на стол и потёр руки. Через пару минут мы увидим главное действующее лицо этой трагедии. Корсукова уткнула лицо в ладони и снова разрыдалась. "Ну ты даёшь", неодобрительно воскликнула я. "Так нельзя. Почему?" искренне удивился Феликс. Вместо того, чтобы ходить вокруг да около, гадать на бабах, лучше прямо спросить у человека. Отличная идея, извитильно перебил его я. Вот сейчас сюда войдёт Лавров, про которого я знаю, что он жестокий преступник. И что дальше? Преступник должен сидеть в тюрьме, перефразировал Крылатую фразу Маневин. Я разозлилась. Глеб Жиглов и Володя Шарапов за столом засиделись не зря. Глеб Жиглов и Володя Шарапов ловят банду и главаря. Спорить с этими словами не хочется, но нельзя посадить человека, опираясь лишь на то, что ты уверен в его виновности. Нужны улики, доказательства, свидетели. Понимаешь, что ты наделал? Пригласил врача для спокойной беседы? Пожал плечами Феликс. Я не считаю его серийным маньяком. Очень внимательно слушал все твои рассуждения, и у меня появились вопросы. Ну, например, если Лавров задумал отравить Ваню, зачем запер его в клинике неврозов? Подростка следовало оставить дома, там подсыпать яд легче, чем в больнице. По какой причине Николай Петрович запретил передачу сыну в палату? Глупое поведение для современного Боржея. Но я не слушала Маневина. Сейчас Лавров позвонит в дверь. Ты его спросишь: "Вы убили Аню?" И что он ответит? Полагаешь, Николай признается? Да он вообще сюда не придёт. Он помчится домой и постарается замести следы. Ваня в опасности. Нам, вообще-то, я уже здесь, произнёс приятный баритон. Я резко обернулась и увидела на пороге кухни стройного темноволосого мужчину в джинсах и пуловере. "Коля", простонала Инна. "Я не хотела". "Я знаю, милая", остановил её доктор. "Извини, что втянул тебя в неприятности". А на ваш вопрос, Дарья, у меня есть ответ. Я никого не убивал. Почему я не удивлена вашими словами? — скривилась я. Поражает только факт вашего появления здесь, господин Лавров. Кстати, как вы попали в дом? Дверь была открыта, пожал он плечами. Я потянул за ручку и вошел. Даша, ты опять не повернула ключ в замке? — вздохнул Феликс. Николай Петрович, и вам не кажется, что нам пора откровенно поговорить? Иван, Дарья, «И Майя Михайловна Николаева считает вас преступником. Но я...» «Майя Михайловна узнала правду», – остановил его Лавров. «В документах, которые хранятся у меня в тайнике, есть история болезни Ивана. Я не толкал Николаеву, не покушался на ее жизнь». Да, Инна по моей просьбе следила за Ваняшей и услышала его разговор с Маечкой, тот самый, когда Николаева сказала «Через пару дней я тебе все объясню», Мне осталось собрать совсем немного документов. Корсакова сразу позвонила мне. Я испугался, и тут последовал вызов от Майи Михайловны, которая предложила встретиться в городе. Мы увиделись в небольшом ресторане и побеседовали. Должен сказать, что старушка активна, умна, сострадательна, уникальная женщина. Она сказала: "Нужно сообщить Ване правду, и будет лучше, если это сделаю я. Подросток считает вас убийцей". поэтому не поверит вам, тем более что истина окажется для него шокирующей. И я согласился с её предложением. Майя при мне послала Ивану СМСку и поехала домой. Встречу моему сыну она специально назначила в тот же день, когда мы общались только на вечер. Хотела подготовиться к непростой беседе, но до Картаджа Николаева так и не доехала, упала и травмировала лодыжку. Конечно, аргумент, что по своему воспитанию и психологическому складу я не способен на убийство, вас не убедит. Но подумайте, зачем мне лишать жизни женщину, взявшуюся решить самую огромную проблему моей жизни? Вас не удивило, что Инна, которую я попросил взять из стола моей папку, знала, где находится тайник. Николаева никому не сообщала, где он оборудован. Я вспомнила. Ваня говорил, что не знает, куда Майя Михайловна положила папку. Предлагала бы искать коттедж. Значит, Корсакова, незримо присутствовая при беседе Николаевой с мальчиком, не могла услышать о двойном дне ящика секретера. Лавров кивнул. Вот Дарья, наконец, сообразила. Я говорю правду. А мне Майя указала местоположение папки. У Николаевой потрясающая интуиция. Собираясь уходить, она внезапно обронила... Коля, у меня возникло предчувствие скорой беды. На всякий случай запомни, где спрятаны бумаги. Вдруг со мной что-то случится. Нельзя, чтобы документы попали в чужие руки. Я уже не молода, вдруг упаду, разобью голову, попаду в больницу надолго. Ты тогда сразу в мой дом иди. На ресепшн есть вторые ключи. Я их там давно в шкафчике спрятала. Не хочется, чтобы двери ломали, если со мной что-то случится. И ведь правда, Старушка упала и повредила по дороге домой ногу. Я не знала про твои отношения с Майей, обиженно протянула Инна, считал её подлой бабкой. Мне-то ничего об беседе с ней не рассказывал. Прости, вздохнул Николай Петрович, элементарно не успел. Я услышал про несчастье на следующий день после того, как оно произошло. Мы планировали так: я приеду сюда вечером, Майя позовёт Ивана, и мы втроём всё обсудим. Я в районе обеда позвонил Николаевой, дабы удостовериться, не меняется ли наш уговор. Она не отозвалась ни по одному телефону. Потом трубку в коттедже сняла незнакомая женщина, которая сообщила, что Николаева лежит с травмой. Лавров повернулся ко мне. Полагаю, это были вы. Я кивнула и задала свой вопрос. А вы приходили в центр хирургии к Майи, принесли ей фрукты. После вашего ухода у Николаевой и случился инфаркт. Хирург нахмурился. К сожалению, у пожилых людей бывают проблемы с сердцем, в особенности после травмы. Хотя когда я покидал палату, ничто не предвещало беды. Майя рвалась уехать домой, хотела, чтобы мы наконец побеседовали с Ваней. Я её убедил спокойно лечиться и пообещал, что на следующее утро привезу сына к ней в хирургию, и разговор состоится прямо в палате. Хорошо, что я знал, с каким медцентром у неё заключён контракт на услуги. Она сама мне об этом к слову сказала, поэтому мне было известно, куда ехать. Ещё подумал тогда, если увижу, что с Николаевой плохо обращаются, перевезу её в клинику, которую возглавляю сам. Это характеризует вас как сострадательного человека, заметил Маневин. Но объясните нам в конце концов, куда подевалась Аня? Лавров секунду помолчал, потом начал рассказ.